Глава десятая Как и было предсказано, собака начала лаять, едва Логан шагнул через дверь черного хода в сад. Мэг бросилась к нему яростно гавкая, шерсть у нее на загривке поднялась дыбом. Проигнорировав ее, Джек спустился по ступеням на дорожку. Сад на заднем дворе был немного больше, нежели тот, что располагался перед домом, но не настолько ухоженный. Здесь не было насыпных клумб и подстриженных лужаек, только сарай, штабели досок и бочка из-под виски, размером напоминающая скорее цистерну. Поверх нее было настелено что-то вроде крыши, и у Логана возникло смутное ощущение, будто он видел нечто похожее прежде. — Это сауна? — спросил старший инспектор Ушинейд, вышедший из дома вслед за ним. Собака с удвоенной силой принялась изображать свирепую фурию. — Да, сэр. — Сауна. — Форт Уильяме? — продолжил детектив. Потом взмахнул рукой, обозначая мелкий дождик, моросящий из темных туч над головой. — Разве это место не считается самым сырым во всей Европе? — Три года непрерывного дождя, сэр, — почти с гордостью ответила Шинейд. У нас есть сертификат, удостоверяющий это. «Во имя всего святого. Надеюсь, он заламинирован», — отозвался Логан, плотнее запахивая плащ, окинул взглядом сауну. «Это нормально для здешних мест? Ну, лично у меня сауна нет, сэр. Но у этой есть крыша, так что, полагаю, дождь для нее не проблема», — сказала Шинейд. «В общем-то, я думаю, он просто делает их». Или продает. Что-то в этом роде. Он постоянно рекламирует их в социальных сетях. Собака, крутившаяся у них под ногами, уже не просто гавкала, а заходилась неистовым лаем. «Привет, привет. Да, я тебя вижу. Я тебя вижу», — сказала Шинейд, успокаивая нарочито сладким голосом разъяренную тварь. Она присела на корточки, и собака отпрянула, осев всем весом на задние лапы. «Ну что ты так шумишь, а? Что ты шумишь?» «Не обращайте на нее внимания», — посоветовал Логан. «В каком смысле, сэр?» «Если на них не обращать внимания, они в конце концов затыкаются», — объяснил он. «А если начать с ней разговаривать, она так и будет продолжать гавкать». Шинейд протянула к собаке руку тыльной стороной вверх. Мэг обнюхала ее запястье, потом неуверенно лизнула. Шинейд погладила ее по голове, и собака вильнула хвостом. «Вот так, вот так. Так-то лучше. Видишь? И незачем было так шуметь». Она выпрямилась со слегка самодовольным видом. Логан поднял указательный палец. «Подождите секунду». Макс снова принялась лаять, и теперь настала очередь Логана проявлять самодовольство. «Видите?» — сказал он. «Я вам говорил». Нужно их игнорировать, и в конце концов им надоест. Собака шла следом за ними по дорожке, и громким лаем заявляла об их присутствии даже тогда, когда они прошли через калитку в узкий проулок позади дома. «Я никогда не был жесток к животным», — сказал Логан, направляясь к соседней калитке. «Но я бы с радостью придушил эту пустолайку, если она продолжит себя так вести». «Звучит достаточно жестоко, сэр» заметила Шинайт. Я сделал бы это быстро, ответил Логан. У меня сильные руки. Он вскинул ладони, демонстрируя, какие они крепкие и большие. Шинайт усмехнулась. Следует ли мне это записать в блокнот? Наверное, лучше не надо. Они остановились у задней калитки соседнего дома. В отличие от калитки рейдов, эта калитка, как и ограда, окружающая дом, была двойной высоты из-за чего разглядеть как следует сад или нижнюю половину дома было весьма сложно. На втором этаже шторы были задернуты только в одной комнате, но свет в окнах не горел. — Ну вот и жилище Эда-соседа, — произнес Логан. — Что скажете? Глаза Шинейд слегка расширились. Вопрос застал ее врасплох. — Ну... У него большая калитка. — «У него действительно большая калитка», — подтвердил Джек. «Я надеялся на что-нибудь более информативное и не столь очевидное». «Но это уже хоть какое-то начало». Он взялся за ручку калитки. В ручку была вмонтирована кнопка задвижки, и Логан нажал на нее, раздался металлический ляск. Калитка была широкая и тяжелая. Сама по себе она открываться не желала, и старшему инспектору пришлось налечь на створку, чтобы отварить ее. Он остановился в проеме распахнутой калитки. — Что произошло с вашими родителями? — Если, конечно, вы не против, что я спрашиваю об этом. — Автокатастрофа, сэр, — ответила Шинейд. Ответ прозвучал без малейшей задержки, словно запрограммированный. Восемнадцать месяцев назад она тихо кашлянула и поправила себя. Точнее, девятнадцать. То, как Шинейд произнесла это, подсказывала Логану, что она могла бы указать этот срок с точностью до часа, а то и до минуты. «О, Боже! Извините, вам нужно было сказать об этом», — сказал Логан. «Так значит, теперь мы с младшим братом остались вдвоем». «Совершенно верно, сэр», — подтвердила Шинейд. Логан выдохнул через нос, поднял взгляд на дом, потом начал закрывать калитку. «Давайте я отвезу вас домой, а сам вернусь позже». Констабль нахмурилась. «Вы шутите, сэр?» «Что?» «Но ведь вы считаете, что он может быть здесь, так?» «Конор, я имею в виду», — пояснила Шинейт. «Вы спрыгнули с дивана, как только они сказали нам, что он спрашивал насчет Эда». «Не обязательно», — начал Логан, но по взгляду Шинейд было ясно, что она на это не купится. «Именно поэтому вы хотели пройти черным ходом, чтобы пресса не увидела». Логан сухо хмыкнул. «Возможно, это мне следовало бы вести протокол беседы». Он снова взглянул на дом. «Вы знаете его?» «В смысле Эда». Шинейд покачала головой. «Нет, я никогда с ним не встречалась». «Ясно». Джек снова открыл калитку. «Держитесь рядом, следуйте моим указаниям и не делайте глупостей. Может быть, вызвать подкрепление? Не забывайте, я сказал, не делать глупостей». «Это тоже может считаться глупостью», — сказал ей Логан. «Мы не хотим его насторожить. Не время. На данный момент это просто рутинный обход соседей». Разве то, что мы пришли с заднего хода, не насторожит его? Поверьте, если он похитил мальчика, вскоре мы станем самым меньшей из неприятностей, пришедших к нему с заднего хода. Шинейд потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что имел в виду старший инспектор. а а, -а тюрьма и другие заключенные? Известно, что там без особой любви относятся «К определенным категориям арестованных», — подтвердил Логан. «Или с излишней пылкой любовью. Это как посмотреть». Он понизил голос. «А теперь рот на замок, ушки на макушке. Готовы?» Готово, сэр». «Что ж, первый пункт. Рот на замок вы уже нарушили, но на первый раз прощаю». Подняв руку, он постучал в дверь. Это был классический полицейский стук. Громкий, решительный и четко извещающий о том, что стучащий не уйдет, пока кто-нибудь не ответит. Когда никто не ответил, Логан постучал снова, на этот раз еще громче. Отойдя назад, он окинул взглядом окна. Мороз перешла в мелкий дождь, и детективу пришлось прищуриться, чтобы увидеть верхнюю половину дома. Кухонные окна закрывали хромированные жалюзи, Их пластины были направлены под таким углом, что Логан, заглядывая внутрь, мог видеть только потолок. «Мистер Уокер, вы не могли бы подойти к двери?» — позвал он. «Может быть, его нет дома?» — предположила Шинейд, но мгновенно осознала, что это самый очевидный вариант, который даже не стоило озвучивать. Она мысленно выбронила себя. «Мы еще сделаем из вас детектива» рассеянное, пообещал ей Логан. Шторы в гостиной были раздвинуты, но само окно располагалось слишком высоко, чтобы в него можно было заглянуть. Джек нашел потрескавшийся керамический горшок и поставил его вверх дном под окном. Когда Логан влез на горшок, тот зловеще затрещал, но каким-то образом сумел выдержать вес старшего инспектора. «Видите что-нибудь?» — спросила Шинейд. Логан рукавом плащастер капли, густым слоем покрывавшие окно. В комнате было темно, да и на комнату она была мало похожа, напоминая скорее туристический лагерь. Всю ее обстановку составляли раскладной походный стул, маленький пластиковый столик и пирамида жестянок из-под пива Теннецлагер. Скорее всего, все они были пусты. Логан не был уверен, правильно ли будет отнести эти жестянки к обстановке однако сейчас было не время докапываться до языковых тонкостей на столе стояла картонная коробка с лапшой быстрой заварки скрытая фольговая крышка была проколота вилкой логуну было не видно пуста коробка полна или что то среднее не очень много ответил он слезая на земь однако уверенности мне это отнюдь не придает Он положил руку на плечо Шинейд. «Вам нужно идти». «Что? Почему?» «Потому что я так сказал констебль», ответил Джек официальным тоном. «Вы хорошо справляетесь со своими обязанностями. Вы очень многообещающая сотрудница. Но вам нужно идти домой. На сегодня это все». Шинейд посмотрела мимо него на окно гостиной, потом на задернутые шторы в окне на втором этаже, «Но я хочу помочь, и это делает вам честь», — он ткнул пальцем себе через плечо. «Но через минуту я услышу из этого дома крик о помощи, и у меня не останется другого выбора, кроме как взломать эту дверь и узнать, в чем дело. Неумно с вашей стороны будет оставаться здесь, когда это произойдет». Шинейд покусала нижнюю губу и снова окинула взглядом дом. «А что, если мы оба услышим этот крик, сэр?» — спросила она. «Просто я не думаю, что вам следует входить туда в одиночку. Я большой мальчик. И бывал в куда худших местах, поверьте», — сказал ей Логан, тепло улыбнувшись. «Идите домой, Шинейд. Это приказ». Она поколебалась, потом кивнула. «Слушаюсь, сэр. Но могу я...» «Кое-что предположить». Логан кивнул. Он молча смотрел, как Шинейд, протянув руку, повернула дверную ручку и открыла дверь. «Это Хайлендс, сказала она. «Тут не так уж часто запирают двери». «Больной придурок», — пробормотал Логан, хотя было неясно, имеет ли он в виду себя или Эда-соседа. Потом, с едва заметной улыбкой, поблагодарил. «Спасибо, Шинейд». Сунув руку в карман, он достал пару синих перчаток из тонкой резины, потом начал тщательно и с изрядным трудом натягивать их на свои широкие руки. — А теперь проваливайте отсюда, пока не втянули нас обоих в неприятности.